Часть пятая. Мисс Райнас», — Трема у нее клюже повернулась ко мне. Алая кровь, капавшая с ртутной кожи, казалась странно уместной. Несмотря на ветер и лесной воздух, ее густой запах несколько отличался от того, что было в комнате Золотой принца ранее. Ты, простонала я, и одновременно с этим за моей спиной раздался новый голос. Не с места! Попрошу вас не двигаться! Подобно в рода ситуациях мы должны сохранить место преступления в неприкосновенности, верно? Или это тот случай, когда преступник оказался пойман с поличным? Голос принадлежал никому иному, как той, кто вызвалась присматривать за нами. Зловеще и среди падающих с деревьев листьев, пожилая женщина в зеленом платье пристально смотрела прямо на нас. «Лорд Валью Илета, что вы здесь делаете?» «Могу задать тот же вопрос. Я заметила странное присутствие магической энергии». «Должно быть, это был тот барьер». Когда мы оказались в нем заперты, Иннарей, наверное, заметила его снаружи. И пока мы тратили время на поединок с марионеткой и поиски Тремао, она смогла нас нагнать. «Полагаю, вы захотите услышать объяснение?» «Разумеется. Однако...» «Мисс Райнес. Тремао начала двигаться сама по себе. Несомненно, она пыталась восстановить связь с моими магическими цепями, которые ее поддерживали. «Я не могу это позволить», — сказала лорд Валюэлета и потянулась к небольшой сумочке, закрепленной у ее бедра. Выхватив оттуда что-то, она пробормотала короткое заклинание, прежде чем это бросить. Как только песок, а это был он, коснулся земли, обычно бесформенная Тремау оказалась полностью обездвижена. Рисование песком? Я своими глазами увидела то, как разбросанный лордом Валюилета цветной песок собрался вокруг Тремау, подобно тайной мандале, и в точности воспроизвел ее форму. Это была магия лорда Валюилета. Пожилая женщина бросила мимолетный взгляд на скованную Тремау. И в этот момент мы ощутили позади нас еще что-то присутствие. Калина, простонала оставшаяся из близнецов горничная. А, значит, моя первая догадка оказалась правильной, и убитой действительно была Калина. Как и ожидалось, звуки приближающихся шагов по теплой почве принадлежали не ей одной. Не желаете объясниться, принцесса Эльмилой? произнес лорд Байрон, воткнув свою трость в землю. Факт того, что он оказался здесь в такое время вместе с горничной, означал, что он, должно быть, тоже заметил барьер. Или же он мог прийти вместе с лордом и лето. однако сейчас разницы уже не было никакой. Насколько я могу судить, все предельно ясно. Ваша горничная убила ее и попыталась избавиться от тела, сбросив его в родник. Все так и есть? Вы так сильно хотели совершить еще одно преступление? Да ладно. Учитывая, насколько невозможной казалась эта ситуация, я не ожидала, что правда будет настолько убедительной. Будьте сейчас по другую сторону, то тоже вряд ли смогла бы взглянуть на это как-то иначе. Разумеется, мне есть, что сказать самой, но если вам нужно полноценное объяснение, то придется освободить Тримао. Думаете, мы настолько глупы, что врачем убийца бомба? Разумеется, я вновь могла лишь признать, что это был очевидный ответ. Мы были полностью окружены. Я не могла придумать ничего, что как-нибудь оправдало бы нас. Все было слишком очевидно. Тримао, стоявший у всех на виду с кровью на руках... И я не способен дать этому хоть какое-нибудь объяснение. Слишком очевидно. Почти. Стоит ли мне рассказать про барьеры автоматон? Нет, если я не подкреплю свою теорию доказательствами, меня лишь поднимут на смех. В конце концов, люди, которых мне нужно было убедить, являясь не нейтральными полицейскими или подозреваемыми, а лидерами фракции конкурента, которые не упустят ни малейшей возможности покончить со мной. Короче говоря, их цели были не поиски решения данного инцидента, Вместо этого, если им найти врага, на которого удобно будет свалить преступление, они с превеликой радостью воспользуются этим шансом, чтобы нанести удар вражеской фракции. Лорд Байрон приблизился еще на два шага. «В чем дело, принцесса Эльмилой? Вы смирились со своей судьбой? Полно вам. Что за шутки? Я попыталась ответить беспечно. К сожалению, на это, похоже, никто не купился. С моей стороны все ощущалось так, будто меня начали топить заживо в грязном болоте. Впрочем, какую там начали... «Кого я обманываю?» «Я ведь уже была в гибельной трясине по самую шею, не так ли?» «Мисс Райнес! Поглощённая мыслями, я сделала вид, что не услышала голос Грей. Единственное, что мне оставалось, попытаться как можно сильнее отсрочить свою капитуляцию. Нет, я даже не пыталась выиграть время, чтобы что-нибудь предпринять. Просто где-то в моем внутри еще оставалось талика упрямства, которая призывала меня не сдаваться, несмотря ни на что. Но это была лишь ничтожная талика словно пуговица, пришитая чуть-чуть неровно. В конце концов, меня загнали в угол. У меня не было никаких даже самых глупых вариантов. Казалось, что мне оставалось лишь припомнить все свои грехи, прежде чем отправиться на встречу с высшими силами, но все же... «Какого чёрта ты творишь, моя дорогая?» С противоположной от группы лорда валию лета стороны по земле растянулась длинная тень. Я бездумно развернулась. Небольшая сигара во рту угольно черные длинные волосы и такого же непроглядного цвета пальто, красный шарф, повязанный вокруг плеч, морщины на лбу, придававшие ему недовольный вид. То, что на первый взгляд казалось властной надменностью, на самом деле было, и я это знала, всего лишь маской, скрывающей его огромную нехватку уверенности в себе. И как будто этой уверенности ему не хватало очень сильно, он невольно перегибал палку, стараясь выглядеть как настоящий маг. Именно поэтому для меня его фигура была такой ослепительно яркой». «Брат, я на секунду оставил тебя без присмотра, и посмотри, что произошло. Ты можешь хотя бы немного умереть свое безрассудство». Даже не поинтересовавшись о том, в порядке ли я, он просто бросался своими обычными словами с недовольным выражением лица, как и всегда. И таким вот образом моя воля к сражению зажглась с новой силой. «Слушай, а ты не рановато объявился? Неужели так сильно сходил сама от беспокойства за свою обожаемую младшую сестру?» Учитель. Грей моргала с глупым видом, совершенно ошеломленная внезапным появлением своего преподавателя. Перед завтраком я сказала, что предприняла меры предосторожности. На всякий случай, едва услышав просьбу золотой принцессы о предоставлении убежища, я сделала телефонный звонок. В пределах любой мастерской с достаточно долгой историей все магические средства связи, естественно, не действовали. К счастью, по этой же причине риск попасть на использование более современных решений был минимальным, и в этом отношении Зельма не разочаровали. Впрочем, если честно, я не ожидал, что он прибудет сюда лично на следующий же день. Думаешь, я взволю решение твоих проблем на кого-то другого? Шардан присмотрит за классом мое отсутствие. Шардан был опытным профессором класса Эльмилоев. Мой брат убедил его вернуться к работе, когда сам был преподавателем третьего курса. Вытащить старика с заслуженного отдыха и вернуть обратно в строй должно быть было непросто. Словно игнорируя жуткую ситуацию, в которой мы оказались, он привычно нахмурился и принялся жаловаться. По линии западного побережья я смог добраться лишь до Уиндермира. Разумеется, благодаря тому, что здесь возведен барьер, на то, чтобы спросить у местных, как проехать дальше, можно было даже не рассчитывать. Поэтому остаток пути пришлось проделать пешком. Ты хоть представляешь, во что превратились мои ботинки после такой прогулки? Все равно за ними никто, кроме Грей, не ухаживает. Ты не могла бы сделать милость и хотя бы немного подумать о том, сколько неприятностей ты доставляешь другим? Не сказать, что мне было интересно узнать, как сильно он спешил, чтобы оказаться здесь... Благодарить за то, что он ради меня испачкал свои новые ботинки, я тоже не собиралась. В воде все еще плавала тело горничной, а Трима устояла неподвижно с кровью на руках. Поэтому тот факт, что он ни на секунду не усомнился в нашей непричастности, меня не тронул. И поэтому, не меняясь в лице, уж в чем-в чем, а в этом мой брат был хорош, он повернулся к женщине, обладавшей наибольшим влиянием в данной ситуации. Я обо всем позабочусь. Полагаю, возражений нет, лорд Лето?» О, вы смеете говорить это мне? – ответила Рэй, Но легкая улыбка выдала ее веселье. Да. Разница в способностях речь не идет, но как лорды мы с вами на равных. Он думал, что ему удавалось скрывать легкую дрожь в ногах. С чего он взял, что у него есть право так открыто выступать против самих лета, Одной из трех великих семей, даже среди лордов часовой башни. Несомненно, это был глупый поступок. Разница между ними была настолько огромной, что даже у муравья в схватке со слоном, по моему мнению, было больше шансов на успех. Но в конце концов именно потому, что он всегда был таким, ей и наградила его именем Эльмилой. повторить?» — произнес мой брат, не отступая ни на шаг. Щёлкнув каблуками, он помахал ладонью в перчатке перед своим лицом, словно расчищая воздух, и заявил. «Как лорд Эльмилой II, я беру на себя расследование этого дела».